Два срыва. С тех пор, как мистер Гудфеллоу заступился за Холли, он стал мне ещё симпатичнее. Поэтому, увидев, как неуклюже он спускается после завтрака по лестнице, я испугался. «С вами всё в порядке, мистер Гудфеллоу?» «Всё нормально», — отозвался он и улыбнулся мне солнечной улыбкой. «Человеческое тело иногда так обременительно. Ты не находишь? У меня часто болят ноги, будь они неладны, и тогда я хожу медленно-примедленно». «О, как жаль!» — сочувственно проговорил я. «Мне нравилось мое человеческое тело, хотя оно было не таким сильным и ловким, как мое второе обличье. Я могу вам чем-нибудь помочь? Попроси на кухне пару вафель с сиропом». Он подмигнул мне и похлопал себя по животу, которому, судя по размерам, частенько доводилось лакомиться вафлями и другими сладостями. «Мне мисс Плесках больше не даст, но тебя она, кажется, любит». «Типичный медведь». Кто еще станет есть эту липкую гадость? Шерри ни за что не поверит, что это для меня, но попытаться можно. Хотя я чувствовал себя неважно, я сбегал на кухню и вернулся, когда Джулиан Гудфеллу как раз дошел до своего кабинета на первом этаже. Я протянул ему вафли, и он одобрительно вскинул брови. «Респект! Можно подумать, ты слетал туда-обратно на крыльях! Может, я не стану вызывать тебя сегодня на уроке?» Я пожал плечами. Мне вдруг стало не по себе. «До встречи!» — сказал я и отправился по своим делам. Надеюсь, он не подумал, что я раздобыл ему вафли в расчете на поблажке. Хорошо, что при этом не было волков. Обычно я радовался урокам звериных языков у мистера Гудфеллоу, но после сегодняшней истории с вафлями идти туда мне хотелось меньше обычного. К тому же я с нетерпением ждал урока поведения в особых ситуациях, который стоял у нас по расписанию после обеда. Мистер Бриджер обещал поговорить со мной про Холли и обсудить, чем мы можем ей помочь. «Так, дамы и господа, теперь, пожалуйста, повторите за мной извинения Полисии», — сказал Джулиан Гудфеллоу, пребывавший в хорошем расположении духа, и что-то пропищал. «О, боже, сумели когда-нибудь это запомнить!» Куки, Лу и Сумрак очень старались, но у них выходило, похоже, на сломанный автомобильный гудок. Ним был справлялся с этим упражнением лучше всех, наверное, потому что он был очень музыкальным. Волки пропискивали со скучающим видом. Все, кроме Джеффри. Тот в это время раздраженно отмахивался от пчелы, которая влетела в открытое окно и с жужжанием кружила вокруг его головы. Он незаметно свернул тетрадь в трубочку, и, когда пчела ненадолго опустилась на парту, прихлопнул ее. Джеффри удовлетворенно разглядывал то, что осталось от насекомого. И вздрогнул, когда мистер Гудфеллоу ударил у него перед носом линейкой по столу. «Больше никогда так не делай!» — прорычал он. «Это никуда не годится!» У Джеффри был такой обалдевший вид, что я чуть не прыснул. В классе стало невероятно тихо. Настолько тихо, что я услышал, как затаивший дыхание Джеффри медленно выдохнул. Потом Мира, снова в волчьем обличье, тихонько заскулил. «Заткнись!» — проворчал Джеффри. Окинув его напоследок убийственным взглядом, учитель снова повернулся к доске, и урок продолжился. Мы с брендоном переглянулись. Каким бы душкой ни был мистер Гудфеллоу, Временами на него находило что-то странное. После обеда куратор-старшеклассник продолжил занятия с Миру, а мы, наконец-то, отправились на урок поведения в особых ситуациях. Джеймс Бриджер даже не стал делать вид, будто это обычный урок. «Вы все знаете, что случилось с Холли», — начал он. «Меня однажды тоже арестовали, но об этом я расскажу вам в другой раз. Сначала нам нужно выяснить, что эти люди собираются с ней сделать». Он обвел взглядом класс одна команда немедленно отправится в учебную экспедицию и попытается разузнать где сейчас новый опекун холли и какие у него привычки другая команда сходит завтра на разведку в школу и посмотрит там ли холли и как она держится есть добровольцы десяток рук сразу взметнулся вверх в том числе разумеется моя команда номер один тикани сумрак и н вы следите за крампом распорядился бриджер Тикаани сможет отыскать его по запаху, сумрак наблюдать за ним с воздуха, а Нелл проникнуть в его комнату. «Команда номер два. карк Генри, Берта. Вы отправитесь завтра в школу». «Да, сэр», — ответил я, чувствуя, как меня охватывает волнение. «Но я здесь всего несколько недель. Можно ли мне уже участвовать в учебных экспедициях?» — спросил Генри, который с трудом мог усидеть на месте. «Я дам тебе специальное разрешение», — сказал Джеймс Бриджер. Ты лучше всех ориентируешься в той школе, и команда нуждается в тебе. Остаток урока мы обсуждали предстоящую экспедицию, потом команда, которой было поручено следить за Крампом, с торжествующим видом удалилась. «Удачи на ИЗО!» — с легким злорадством пожелал нам Сумрак. Сейчас он был худеньким мальчиком с тонкими чертами лица и длинными черными волосами, но лишь потому, что так было принято во время занятий. Обличье ворона нравилось ему гораздо больше. «Спасибо!» — скривившись, отозвался я. Последним уроком у нас по понедельникам чередовались изобразительное искусство и музыка. Сегодня снова было и Зоу миссис Паркер. Поскольку она страстно любила изображать саму себя, несколько ее ужасных творений висело на первом этаже, нам было задано нарисовать автопортрет. В человеческом или зверином обличье. Я решил нарисовать свое человеческое лицо и лес на заднем плане. «Пусть ваши картины заговорят!» Миссис Паркер драматически посмотрела вверх и прижала руку к сердцу. «Вот увидите! Тогда вас посетит вдохновение!» «Скорее, вдохновение!» — прошептала Куки, рисующая себя в виде опоссума на суку. Правда, это был не совсем обычный опоссум — в солнечных очках и со смартфоном. Куки многое узнала с тех пор, как год назад покинула родное болото и начала учиться в Кристалл. «Если бы моя картина вдруг заговорила...» «Она велела бы мне ее порвать!» — проворчал брендон и капнул краской на рисунок, который, вероятно, изображал Бизона, но пока больше напоминал большую коричневую кучу. Фрэнки рассмеялся. «Правда? А моя картина так и просится, чтобы ее повесили на стену. Но только не рядом с картинами миссис Паркер». «Что ты сказал, Фрэнки?» К счастью, Амелия Паркер обладала не слишком хорошим слухом, и в этот момент ее отвлек какой-то треск. Омега-волк Бо только что перекусил свою кисточку. «У меня ничего не получается! Пожалуйста, дайте мне другое задание!» Мы вытянули шеи. Да уж, мальчик на его холсте выглядел как в фильме про зомби, который мы с Брэндоном, Холли, Дорианом и Лу тайком смотрели в феврале. До этого уродца даже Бо было далеко. Остаток дня я провел в постели, восстанавливая силы, пока мои друзья играли в спортзале в баскетбол. Я как раз слушал на плеере брендона новый альбом группы Imagine Dragons. Как вдруг дверь моей комнаты приоткрылась. «Кто там?» Удивленно спросил я, но никто не ответил, я лишь услышал, как кто-то втягивает носом воздух, принюхиваясь. Мне стало жутковато. Я медленно поднялся и на всякий случай выпустил клыки. Я вдруг вспомнил летучих мышей, которые, появившись из ниоткуда, напали на нас. Вспомнил, что самый могущественный человек на американском Западе теперь, наверняка еще сильнее, возненавидел меня и, возможно, заслал в нашу школу одного из своих приспешников». И не шпиона, а кого-то, кто должен был стать его правой рукой. И, наверное, только и ждал случая проявить себя. Например, убив этого несносного оборотня Пуму, который осмелился победить его босса. Но, услышав робкое «Можно мне на твою территорию, Карак?», я понял, что это всего лишь Миро в волчьем обличье пришел меня проведать. Я обрадовался, но в то же время задался вопросом, знает ли об этом его стая. Кажется, он был один. — Конечно, проходи, — без промедления ответил я, втянул обратно клыки и сел на край кровати. — Как прошел твой день? Твои новые друзья-волки тебя не обижают? Миру замялся. — Клифф хороший. Он учит меня альфавиту. «Алфавиту», — алфавиту с улыбкой поправил его я. Слова Миру меня удивили. Я знал Клиффа как туповатого сонного амбала, который не любил думать сам. От Тикаани я узнал, что Клифф из богатой семьи, но по нему это не было заметно. Денег у него, кажется, было не больше, чем у других. «Очень мило с его стороны», — заметил я. «Скажи, если я тоже могу чему-нибудь тебя научить?» Волчонок повесил голову. «Джеффри не разрешает мне больше с тобой разговаривать, потому что ты подлец, трус и к тому же кошка». Мне стало так тяжело на душе, как будто кто-то навалил туда целую груду камней но я понимал, как смело поступил Миру, явившись ко мне, невзирая на запрет. «Ты мне все равно нравишься, и никакой ты не трус», — упрямо заявил Мира, и я благодарно ему улыбнулся. «Тебе уже лучше?» — спросил он. «Летучие мыши вели себя подло. Джеффри сказал, их должно было быть еще больше, но Мил больше не послал». Мой пульс участился. «Мил?» «Или как-то так». «Я не очень внимательно слушал!» Мира обнюхал мой ботинок и начал его грызть. «Эй!» — запротестовал я и вырвал ботинок у него из пасти. «Пуме обувь не нужна, но в человеческом обличье у меня без нее замерзли бы ноги». Мои мысли закружились, словно лист, подхваченный бурным потоком. Ясно, кто имелся в виду. Но какое отношение волки имеют к Эндрю Миллингу? Осознают ли они, насколько он опасен, и что он, вероятно, собирается убить как можно больше, ненавистных ему людей. «Джеффри и остальные хорошо знакомы с этим милым Будто, между прочим, поинтересовался я, чтобы не испугать малыша. «Не очень», — Мира с вожделением поглядывал на мой второй ботинок. «Кажется, он только спросил их, не хотят ли они ему помочь». В этот раз я не сумел скрыть своего потрясения. Ясно, какой ответ дали волки Миллингу, раз он послал им подкрепление. Я отказался поддержать его, и теперь он искал других союзников. Хотя, как и я, наверняка недолюбливал волков. Вот почему волки в последнее время зазнались еще больше, а Джеффри делал странные намеки, мол, ты понятия не имеешь, что на самом деле происходит, и совершил большую ошибку. Очевидно, им очень льстило, что такой важный человек хочет с ними сотрудничать. Не Джеффри ли тот новый наследный принц, тот многообещающий оборотень, замечательный союзник, о котором говорил Тео? Волчонок обнюхивал мой шкаф. «У тебя не осталось еще колбасок?» — спросил Мира с надеждой, глядя на меня. «К сожалению, нет», — покачал я головой и заставил себя улыбнуться. «Тебе понравились занятия?» «Очень!» — я почувствовал волну счастья, исходящую из его головы. «Я столькому могу здесь научиться! Но быть человеком странно, и моим родителям наверняка бы не понравилось, если бы я сделал это специально!» «Ты прав, но это потому, что твои родители не знают, что они оборотни. Мне понадобилось некоторое время, чтобы утешить и успокоить Миру. Потом он тревожно огляделся и попрощался со мной. У Джеффри и других волков было невероятно острое обоняние. Будет нелегко скрыть от них, что Мира по-прежнему со мной общается. Я взял тряпку из душевой для мальчиков и протер ею двери и полы перед нашей с Брэндоном комнатой». Потом, одолжив у Брэндона дезодорант, побрызгал им все места в нашей комнате и в коридоре, где побывал Миро. Надеюсь, этого будет достаточно. В тот вечер мне не спалось. И не только из-за ноющих ран. Джеффри и компания. Союзники Миллинга. Что это означало для меня? Для всех нас? Ясно было одно. Миллингу удалось привлечь на свою сторону еще больше оборотней. Сколько их теперь? Сотни или уже тысячи? Я чувствовал себя так, словно меня окружали прутья невидимой клетки, которые мне даже не удавалось погнуть, сколько на них ни кидайся. И тогда я просто сделал это. Взял мобильник, аккумулятор которого, вопреки обыкновению, не был разряжен. Разумеется, номер милинга был еще сохранен в списке контактов. Мои невероятно ловкие человеческие пальцы заскользили по клавиатуре. «Что должно произойти, чтобы вы, наконец, успокоились?» Набрали мои пальцы, и прежде чем я успел им помешать, нажали кнопку «Отправить». Меня пробрала дрожь. «Да он все равно не ответит», — пытался успокоить себя я. Меня не покидало нехорошее чувство, что это сообщение было ошибкой. Тем самым я напомнил Миллингу о себе, о враге, который пролил его кровь. Он наверняка понимает, что я по-прежнему готов защищать от него людей. Я с трудом снова заставил себя подняться, Наспех натянул футболку, джинсы и свитер. Прихрамывая, спустился к кабинету мисс Кристал, который находился рядом с учительской на первом этаже, всего в нескольких шагах от кабинета номер восемь. Изнутри доносился голос Лисы. Видимо, она как раз говорила по телефону. Тем не менее, когда я постучал, директор крикнула «Войдите!» «Непременно взять под контроль, иначе вся школа подвергнется опасности!» сказала она, знаком разрешив мне сесть на стул перед ее письменным столом. Я робко присел и принялся осматривать кабинет, украшенный индейской керамикой и пахнущей свежей кедровой древесиной. Моё внимание привлёк календарь с фотографиями природы, который почему-то был открыт на странице с августом. На фото дельфин выпрыгивал из воды. Краем уха я настороженно прислушивался к разговору. «Вся школа подвергнется опасности? Неужели речь идёт о нашей школе? Ёлки-палки, о чём они говорят?» «Нужно, чтобы ничего не просочилось наружу! Ничего, ты слышишь?» Голос мисс Кристалл звучал озабоченно. «Так, пора закругляться, ко мне пришли!» Она повернулась ко мне и, очевидно заметив, что я взволнован, ободряющим мне улыбнулась. «Это звонил мой сын Джек. В школе голубой риф, сейчас у него не все гладко, но он справится. Выкладывай, что у тебя случилось, Карак». Мне нелегко было сказать ей об этом. Я не привык я ябедничать». Но я должен был рассказать мисс Кристалл, что Джеффри явно вступил в сговор с Эндрю Миллингом, и что Волку, возможно, отведена важная роль в организации Миллинга. Когда я закончил свой рассказ, Лиса Кристалл вздохнула. «Та же проблема, что и в прошлый раз. Слишком мало доказательств, верно? Мира даже имя толком не запомнил, а до Тео дошли только слухи». «Вы правы», — обескураженно согласился я. Мобильник по-прежнему безмолвствовал. Мне казалось, будто он прожигает дыру у меня в кармане. Миллинг еще не ответил на мое сообщение. «Я подумал, что надо рассказать вам об этом. Ты правильно поступил. Когда мы соберем побольше улик, я обсужу с советом, что нам следует предпринять». Лиса Кристал указала на настенный календарь. Наверное, взгляд у меня был, как у кролика в грозу, потому что она улыбнулась и продолжила. «Он выглядит, как обычный календарь. Его даже можно купить, но на самом деле это перечень всех действующих членов Совета и двух кандидатов на должности, которые освободятся в следующем году. Под фотографиями указаны имя и место, где можно найти того или иного члена Совета. Все замаскировано под сведения о фотографии. «Можно?» — спросил я и восхищенно пролистал календарь. оборотни дельфина, по-видимому, звали Фарин Гарсия. Жил он во Флориде. «Он работает учителем в нашей школе во Флориде», — сказала Лиса Кристалл. «Хороший парень с оригинальным чувством юмора». Кроме него в календаре был лис с умными глазами, ворон, пчелиная матка, белохвостый олень, сокол и даже крыса. Неужели все они оборотни и члены совета? Я обнаружил под каждой фотографией поле, которое можно потереть, чтобы почувствовать запах изображенного на фотографии оборотня и получить важную информацию о нем». Пахучий календарь. Непосвященные покупатели наверняка считали это забавным. В этот момент мой телефон завибрировал. Пришло новое сообщение. Я непроизвольно сунул руку в карман. «Хорошего вечера!» — торопливо попрощался я с Лисой Кристал, а она в ответ неожиданно пожелала мне скорейшего выздоровления. Видимо, уже слышала о драке. «Ах да, у вас случайно не найдется записки с образцом почерка Эндрю Миллинга?» — спросил я. Нам пока так и не удалось определить, кому принадлежал тот клочок бумаги. Мисс Кристалл с легким удивлением кивнула, порылась в папках и извлекла листок, на котором уверенным, размашистым почерком было выведено несколько строк. Я сразу же увидел, что почерк тот же самый. Но как записка моего врага оказалась перед банком, который недавно ограбили? Я уже ничего не понимал. К обычным ограблениям Миллинг уж точно отношения не имеет. Может, брендон что-нибудь сообразит? Сейчас я ему все расскажу. Выйдя из кабинета, я сразу же открыл сообщение. Да, Эндрю Миллинг мне ответил. Меня снова охватила дрожь. Когда я успокоюсь? Когда они заплачут, как плакал я? Великий день настанет, Карак. И тогда ты поплатишься за то, что выбрал не ту сторону. А может и раньше. Гораздо раньше. Это мы еще увидим пробормотал я, сжимая телефон пальцами, на которых выросли когти. Когда во вторник утром мы собрались в человеческую школу, где находилась Холли, я чувствовал себя уже значительно лучше, по крайней мере, физически. Перепрыгивая через две ступеньки, я сбежал по лестнице в вестибюль и озадаченно остановился. Одна из картин «Миссис Паркер» выглядела как-то иначе, чем обычно. Я присмотрелся повнимательнее и рассмеялся, Кто-то слегка изменил Мопса в жемчужном ужерелье, который развалился на красном бархатном диване. Теперь на коврике перед ним красовалась собачья кучка, от которой шел пар. Мопс сжимал в лапе огромный бокал пива и совал туда язык. Выглядело довольно противно. Кроме того, теперь его держал на поводке очень убедительно нарисованный зомби. Рядом со мной появился Генри и замер в изумлении. «Вау!» «Миссис Паркер вся изойдется от лая, когда это увидит!» «Не знаете, кто это сделал?» «Думаю, что Фрэнки», — сказал я. Наш оборотень выдра любил обидно подшутить над другими. «Нет, я тут ни при чем!» Фрэнки оказался тут как тут и тоже залюбовался новой стенной декорацией. «Я бы так хорошо не сумел!» Вскоре перед картиной столпилось столько учеников, что весть об испорченном рисунке докатилась до учителей. И Тео помог воющий от ярости миссис Паркер снять картину. «Ура! Огромное спасибо неизвестному!» Я с усмешкой оглянулся на третью участницу нашей экспедиции — упитанную Берту в своем красно-желтом пуховике, напоминающую одного из тех нахохлившихся птенцов, которых люди называли красноголовыми пирангами. Она недавно побывала в парикмахерской и теперь ходила с короткой спортивной стрижкой. «А гризли ты наполовину лысый?» С любопытством спросил Генри, наш оборотень-лягушка. У Берта был несчастный вид. «Надеюсь, что нет. Эта дура парикмахерша всегда состригает больше, чем надо». бил Зорки побрился наголо. «И все равно в волчьем обличье у него нормальная шерсть», — утешил я ее. «Ну что, выдвигаемся?» Тео уже ждал в машине. Во время поездки мы молчали. Все немного волновались. Я молчал, потому что с этой школой у меня были связаны неприятные воспоминания, Берта, потому что то и дело огорченно разглядывала в зеркальце свою прическу, а Генри просто укачивала в машине. «Слушай, Берта, как ты думаешь, почему мистер гудфелло вчера утром так вышел из себя?» — спросил я, чтобы ее отвлечь. Она, наконец-то, убрала зеркальце. «Мне это тоже показалось странным. Из-за какого-то прихлопнутого насекомого, которое даже не было оборотнем». Видимо, он никогда не жил в обличье гризли в дикой природе и не ел моль миллионами, как мне однажды посоветовала миссис Паркер. «Ты хоть раз видела его в медвежьем обличье?» — спросил Генри. Мне удалось отвлечь его. «Да, один раз. Он настоящий великан и очень силен. Но, как я слышала, он неохотно превращается». Берта пожала плечами. «Мне это знакомо. Когда всю жизнь жил почти исключительно человеком, быть медведем вроде и правильно но в то же время как-то непривычно. Поездка оказалась недолгой, вскоре мы прибыли, и Тео пожелал нам успеха. Со смешанным чувством я разглядывал желтое каменное здание школы со сводчатой красно-серебристой крышей. Холли внутри? Как она там? Наверное, сейчас мы это узнаем.